Глава 28. Красное распухшее солнце клонилось к закату, касаясь краем горного хребта на западе, когда тот, кого раньше звали Галбандом, остановился. Его фигура, закутанная в остатки одежды, выглядела ужасно. Сквозь многочисленные прорехи виднелись кости, с которых свисало клочьями разлагающаяся плоть. Изъеденное лицо с остатками бороды было густо покрыто коркой затвердевшей грязи, но он не делал даже малейшей попытки стереть ее. Белесые глаза мертвеца без выражения смотрели в темный зев каньона, открывавшегося перед ним. Галбант шел пешком уже в течение суток. Лошадь, которую он забрал у разбойника НАТО, пала от голода и усталости. Но мертвый шимит продолжал упорно двигаться вперед под палящими лучами солнца. Им двигал приказ, которого он не мог ослушаться. Цель была где-то рядом, и Галбант, стоя у входа в ущелье, принюхивался к встречному ветру. Он чувствовал стеснение в груди, как в тот миг, когда шакар-кишанец выдернул его из небытия своей некромантии, отдал приказ найти серебряную шкатулку и уничтожить кимерица застывшего как скала Галбанда, посещали смутные воспоминания. Они были подобны лохмотьям холодного тумана, ползающего в его голову. Он вспомнил затемненную комнату и человека, привязанного к железному стулу. Вспомнил кинжал, скользивший к шее того человека. Потом свист меча, отсекающего пальцы. Галбант поднял руку и посмотрел на высохшие пеньки на месте двух пальцев. Черноволосый варвар. Именно он был повинен во всем этом. Теперь избавление Шемита зависело от смерти Кемирийца, а также Зеландры и добычи для Шакара, заветного Лорца. Только тогда он может рассчитывать на долгожданный покой. Шакар из Кишана. Голбант помнил своего хозяина, его властное лицо, как тот обещал Шимиту освободить его, когда он выполнит задание. Голбант восстанавливал по крупицам свою память. Когда он убьет варвара и волшебницу и принесет серебряную шкатулку, его муки закончатся и ему разрешат умереть. Во всем мире не было больше ничего, кроме жгучего желания обрести вечный покой. Ничто его не остановит в этом стремлении. Существо, некогда бывшее человеком и воином, прикрыло глаза впервые за много дней. Галбанк представил, как его руки впиваются в плоть ненавистного кемерийца и разрывают варвара на части. Он почти воочию услышу треск ломаемых костей и отчаянный крик Конана. Смерть станет самой великой наградой за такую работу. Фигура Галбанда вступила в ущелье и скоро растворилась в темноте.